Я сел и тут же встал, заметив, что мой стакан пуст. «Я... да нет, ничего подобного. Наверное, это касается только коренных жителей Гринитхит, а не нас, приезжих». Эдвард кивнул, будто бы принимая мои слова к сведению, но не совсем в них веря. «Ты говорил о связи между призраками и Дэвида Дарком?» – напомнил я ему. Ну, что же, должен тебя честно предупредить, что в строго научном смысле вся эта связь притянута за уши. Такое открытие не заслуживает награды, ведь я не знаю, с каким миром мы имеем тут дело. Не знаю, не знаю, почему появляются эти духи и каким образом. Может, это какая-то мерзкая природная аномалия, что-то связанное с погодой или географическим положением. Может, греннихит как остров вознесения Место, где случайно, по абсолютно непонятным причинам, сложились условия, благоприятствующие появлению духов. Но все же ты же думаешь, что все это из-за корабля? Ну да, я склонен полагать, что из-за корабля. А склонен я так думать так потому, что раскопал два замечания, касающихся последнего рейса Дэвида Д'Арка. Одна запись была сделана перед выходом корабля в плавании, вторая же почти 80 лет спустя. Более раннюю я нашел в самой нудной книге, которую только можно себе представить. Монография о корабельном строительстве и обработке металла, написанной в конце 17 века. Ее написал кораблестроитель из Бостона по фамилии Пимс. И должен тебе сказать, что этот тип этот был ужасной брюзгой. Но в конце книги он упоминает о двух костильщиках из Салема, Перли и Фикси которые якобы великолепно справились с заданием, выполняя по заказу большой медный ящик, помещенный затем в трюме Дэвида Дарка, чтобы запереть в нем великую мерзность, коя так измучила Салем, что от всего сердца желаем от всего избавиться. «Ты знаешь это на память?» — заметил я с неожиданным восхищением. «Я недостаточно часто к этому возвращался», — ответил Эдвард. «Но Джейн на самом деле знала историю на память. Она могла цитировать даты и имена как компьютер». «Да», — подтвердил я, припомнив, как Джейн запоминала номера телефонов и даты рождения. «Собственно, я не хотел разговаривать о Джейн с Эдвардом Уордвиллом. Это была слишком деликатная тема. К тому же я чувствовал абсурдную ревность при мысли, что Эдвард знал ее раньше меня». «А второе упоминание?» — спросил я. Более поздняя запись сделана в 82 года спустя. Это фрагмент записок преподобного Джорджа Нурса, который большую часть жизни жил и работал в Грэнитхид. Преподобный Нурс рассказывает, что однажды в 1752 году он пребывал у смертного одера старого боцмана из Грэнитхид, который просил, чтобы его душу поручили особой опеке Бога, поскольку в юности он подсмотрел, как уносили последний тайный груз на Дэвида Дарка хотя его остерегали, что каждый, кто увидит, будет покаран вечным странствием по земле и не избавится от этого проклятия ни живым, ни мертвым. Когда преподобный Нурс спросил Босмана, что же это был за груз, на Боцмана напали конвульсии, и он начал вопить что-то о Мике-ножовщике. Преподобный Нурс был очень-очень обеспокоен и начал расспрашивать всех ремесленников, изготавливающих ножи в округе Салема, но ни один из них не мог объяснить слова боцмана Но сам преподобный твердил, что позже, после смерти Боцмана, он видел его собственными глазами на углу улицы Деревенской. Я сел поглубже в кресло и задумался о том, что услышал от Эдварда. В обычных обстоятельствах я счел бы это сказочками, высосанными из пальца. Теперь же я знал, что предсказательницы, демоны и другие сказочные создания могут существовать на самом деле». Если такой серьезный молодой человек, как Эдвард Уордвилл, был убежден, что корпус Дэвида Дарка оказывает какое-то влияние на жителей Грэнитхит, то я был готов отнестись ко всему этому серьезно. А что мне говорила та старая колдунья в парке любимой девушки? «Не важно, когда ты умираешь, важно, где умираешь. Существуют определенные сферы влияний, и иногда люди умирают вне их, а иногда и внутри». Появилось влияние, а потом исчезло, но бывают места, в которых, по-моему, оно не исчезало никогда. Хм. «Ну что ж», — наконец сказал я, — догадываюсь, что ты хочешь получить эту картину, ведь на ней можно найти какие-то указания относительно таинственного груза Дэвида Дарка. «Не только», — ответил Эдвард. «Я хочу как можно более точно знать, как выглядел этот корабль. У меня есть один эскиз, который якобы представляет Дэвида Дарка, но он даже и в половину не такой подробный». Он посмотрел на меня и снял очки. «Я знал, он ждет, что я отдам ему картину, что я снижу цену с 1000 долларов до 300, но я не собирался уступать». Все же оставалось вероятность, что Уордлил всего лишь хитрый, умный или чистый мошенник, что он сам выдумал эту историю о Пирсоне Тарнере, преподобном Нурсе и Мике Ножовчике. По сути дела, я так не считал, но несмотря на это, все равно не хотел отдавать ему картину. Подробности на этой картине необычайно существенны, заявил Эдвард. Хотя по художественным достоинствам картина слаба, но она была нарисована с достаточно большой точностью, а это значит, что я могу приблизительно определить, насколько велик был Тэвид Дарк, из скольких частей состоял его корпус и какую форму имели надстройки. А это, в свою очередь, означает, что когда я его найду, то буду уверен, что нашел именно его. — Когда что? — удивился я. — Когда ты его найдешь? — Эдвард снова надел очки и слегка улыбнулся со скромной гордостью. «Вот уже семь месяцев я ныряю в проливе Гринетхит, пытаясь найти его. Зимой я не очень-то мог этим заниматься, но теперь, когда пришла весна, я собираюсь серьезно взяться за работу». «А какого дьявола ты его ищешь?» – спросил я. раз он имеет такое влияние на жителей Гринетхит, то пусть уж лучше лежит в воде». «Ха, скорее выли!» – запротестовал Эдвард. К этому времени он наверняка сел достаточно глубоко. Для нас было бы счастьем увидеть хотя бы в верхушке его мачт. «Нам? Кто это мы?» «Мне помогают несколько ребят из музея и Донбасс из местного клуба аквалангистов, а Джилли Маккормик мой неофициальный наблюдатель, и еще она ведет корабельный журнал». «Ты на самом деле веришь, что вы найдете этот корабль?» Ну, да, я так думаю. С этой стороны пролива не так уж глубоко, так как на дно садится ил. Мы уже нашли там десятки корпусов, но почти все это яхты и небольшие лодки относительно новые. Мы нашли остатки великолепной моторной лодки Dodge выпуска 1920 года, которая затонула максимум 6 месяцев назад. Летом же мы хотим прощупать дно моря подводным сонаром, чтобы как можно более точно определить положение Дэвида Дарка. Но он же наверняка давно сгнил. От него ничего не осталось. Думаю, осталось, возразил Эдвард. И в том месте настолько жидкий, что в него можно легко погрузить руку по локоть. В одном месте я чуть не провалился в него по пояс Если Дэвид Дарк затонул где-то там, то он погрузился в ил по ватерлинию, а потом постепенно опускался все глубже. Все деревянные части сохраняются под илом великолепно. К тому же, мимо залива Грэннетхит протекает исключительно холодное течение, падающее в Салемский залив. Оно должно законсервировать открытые части корабля. Грибы и бактерии не любят холодной воды, так же как и морские ракушки и древоточцы. «Крайне благодарен за лекцию по морской биологии!» – буркнул я. «Но на что ты надеешься, если в конце концов все же найдешь Дэвида Дарка?» Эдвард посмотрел на меня с предельным удивлением и развел руками. «Хм! Конечно же мы поднимем его на поверхность!» – заявил он так, будто это было очевидно для всех с самого начала. «А потом проверим, что же там находится в его трюме!»